Глава седьмая Мы с фамилиаром замерли, после чего переглянулись, как заговорщики. «Посмотрю, кто!» — понятливо кивнул Дракоша. Я же притихла, словно любой звук мог меня выдать. Вернулся Люций спустя буквально минуту, причем такой веселый, что мне сразу стало не по себе. «Ну что опять?» Таблорд, хрюкнул Дракоша. «Гулять зовет! Пойдешь?» «Лорд, гулять?» Переспросила я, торопела. «В смысле, Алан?» «Алан, Алан!» — покивал перламутровый малыш. «Красивый!» И снова захрюкала, окончательно вводя меня в ступор. Пришлось идти смотреть самой, благо я уже успела сменить халат на домашнее платье, а волосы убрать в косу. «Ох!» «Что произошло?» Я прижала пальцы к рту, в ужасе рассматривая разбитую губу и жуткий синяк на половину лица на еще вчера ангельской мордашке Алана. Я даже забыла, что мы все еще на «вы» и выпалила. «Кто с тобой это сделал?» А ерунда!» — беспечно отмахнулся мужчина. Встретил старого знакомого, повздорили. «Ты сама как? Отдохнула? Сегодня день чудесный. Прогуляемся?» «С таким лицом? С ума сошел!» Я затащила его в дом и практически пинками погнала в мастерскую бабуле. «Тебе компрессы делать нужно. Ты был у целителей. Кости целы? Сотрясение?» «Эй-эй!» — шутливо вскинул руки лорд. «Да ты валькирия, малышка! Если бы только знал, что любишь играть в доктора, я бы еще вчера...» «Заткнись!» — приказала я почти ласково и жестко усадила его на стул, жестом дав понять, чтобы снимал пальто. «Будешь молоть языком, выставлю за дверь и забуду, как звать». Я прищурилась, глядя в широко распахнутый правый глаз гостя, и сознанием дела поинтересовалась. «Твоего приятеля случайно не Камаль звать?» «Откуда?» — недоверчиво прошептал Аллан и резко закрыл рот, старательно сосредоточившись на одежде. Под пальто у него оказалась надета светлая рубашка с длинным рукавом и запонками с драгоценными камнями. Поверх нее приталенный серый жилет в тон к брюкам. Из нагрудного кармашка выглядывала золотая цепочка часов, а шею обнимал красиво повязанный шелковый платок нежно-голубого цвета. В общем, если не обращать внимания на побитое лицо, сейчас передо мной сидел самый настоящий столичный Дэнди. «Значит, Камаль!» Поджала я губы и начала шарить по полкам в поисках нужных мазей и настоек для компрессов. «Ну и как? О чем в итоге договорились?» «Понятия не имею, о чем ты!» Широко улыбнулся лорд, не обращая внимания на то, как трескается только-только поджившая губа. «Все ты понимаешь, ангелочек!» Ухмыльнулась жестко и, смочив ватку в обеззараживающей спиртовой настойке, от души приложила ее к ранке. «Поразительно! Даже не зашипел!» «Идеальный пациент!» — умилилась я с еще большим кровожадным выражением лица и насладилась тенью паники в небесных голубых глазах. «Точно исповедаться не хочешь?» «Ты такая милая!» Затянул уже привычную пластинку Аллан и поймал мою руку, на которой запечатлел благоговейный поцелуй. На мою маму похоже. «Да ты что?» Приложила я руки к груди, изображая безмерную радость. «А кто у нас мама?» «Прин...» <клёх> Старательно закашлялся лорд так себе партизан и взглянул на меня с откровенным укором. «Дай угадаю». Я прищелкнула пальцами. «Принцесса?» «Ну, допустим». Поджал он губы, но надолго его не хватило. Я только-только успела наложить на опухшую часть лица рассасывающую мазь, решив, что просто компрессом тут не обойтись. «Да, моя мать принцесса, а я принц, но ты ведь продолжишь звать меня по имени». И он пытливо заглянул в мое лицо, как тот котик из фильма про Шрека. «Все зависит от того, какие цели ты преследуешь, ангелочек», заявила я строго, беря в руки нужный сбор, и тут же заваривая его в дежурном чайничке. И тут он так тяжко вздохнул, что я чуть было не прослезилась и не зааплодировала. Верю, ой, верю. Понимаешь? Он поморщился, прикусил губу, аккуратно потрогал ранку, получил от меня по рукам и вздохнул снова. Я не могу разобраться в себе, в своих чувствах. Они странные. Меня тянет к тебе. Он взглянул немного из-под лобья, пытаясь понять мою реакцию, но я была не скалы. Но как-то не так. «Ты красивая и милая девушка, но...» «Ой, только не бей!» Я уставилась на него в изумлении, даже и не думая снова рукоприкладствовать, но Аллан все равно сначала чуть отодвинулся и только потом договорил. «Мне хочется тебя защищать. Именно защищать. Узнавать ближе, баловать. Не как желанную женщину, а как младшую сестру, которой у меня никогда не было. Я понимаю, звучит бредово. От чего же?» Усмехнулась я таинственно и уделила внимание чайничку, укутывая его в дополнительное полотенце. В свете того, что я узнала недавно, не так уж и бредово. Да, Люций? «Возможно», — нехотя отозвался фамильяр, приподнимая призрачную голову от моего запястья. «Но только если он не лжет». «Я не лгу», — громко возмутился Алан, впиваясь взглядом в моего напарника. «А вот ты кто такой?» «Откровенность за откровенность, лорд». Зубасто ощерился фамильяр, и Алан тут же сделал вид, что рассматривает на потолке нечто дикое интересное. Трус! Верхняя губа лорда дернулась, словно он хотел оскалиться, но в последнюю секунду передумал. Алан бросил на меня пытливый взгляд. «Я не могу сказать, это не только моя тайна», — произнес он ровно. «Но, клянусь, моя истинная личность ни в коей мере не может повлиять на наши с тобой дружеские отношения. Веришь?» И тут я кое-что вспомнила. Да такое вспомнила, что оставила в покое чайник и впритык подошла к мужчине. Склонилась ниже, внимательно изучила рисунок радужки глаз, ощупала уши, приподняла губу, изучив зубы, потянулась к рубашке, чтобы расстегнуть и проверить наличие пупка. «Никогда не думал, что я настолько неотразим», — оторопела, пробормотал лорд, в последнюю секунду перехватывая мои пальцы. шанае может, не стоит?» «Химер», — произнесла я медленно. Вампир, эльф, оборотень. Не увидела никакой реакции и сделала контрольный выстрел в голову. Дракон. Резко расширившиеся зрачки выдали Алана с головой, но на лице не дрогнул ни один мускул. Вот это выдержка. Значит, дракон, протянула многозначительно. У тебя светлые волосы и голубые глаза. Морской или воздушный? Он поморщился и отвел взгляд первым. Воздушный. констатировала я с удовлетворением. «Ну и что тут такого, сверхсекретного?» «Правило», — произнес он тихо, вновь встречаясь со мной взглядом. «Люди не должны знать о нас». «И теперь ты меня убьешь?» Усмехнулась я невесело. Он распахнул глаза, причем оба, даже заплывший. Пару секунд смотрел на меня, не мигая, но потом задумал что-то такое коварное, отчего его губы начали все сильнее расплываться в ухмылке. В весьма дикой ухмылке. «Ну давай, удиви меня». Невозмутиво приподняла я брови и сложила руки на груди, всем своим видом давая понять, что девочка я опытная во многих вещах. «Я приму тебя в рот». Не знаю, чем таким страшным мне это грозило, но Алан подскочил со стула и коварно хихикая начал потирать руки, бормоча себе под нос нечто невразумительное. Что-то вроде «Ух, я им покажу, ох, они у меня еще попляшут». «Ты сейчас на Гремлина похож». Спустила я его с небес на землю и дернула за лацканжилета, требуя вернуться на место. «Сядь, пей отвары, будем мазь менять, а то так и останешься кривым косым. Ну, успокоился?» «Ну, вылитая матушка!» С умилением вздохнул мужчина, глядя на меня с непередаваемой ностальгией и нежностью. «Шенни, так ты согласна? Будешь моей младшей сестрой?» «А какой мне от этого резон?» Спросила я почти равнодушно, но переживая не из-за богатств родни и титула, грозящих свалиться на меня, как снег на голову, точнее, как сосулька и прямо по темечку, а больше из-за проблем с этим связанных. С тобой все ясно, идеальное решение вопроса неразглашения семейной тайны. А мне это зачем? «Да ты что!» Он снова уставился на меня, откровенно оторопело. «Да это же честь для любого человека!» Клянусь, первым хихикнул Люций. Я захохотала следом, но было в этом куда больше нервозной истеричности, чем здорового веселья. Поэтому резко оборвала смех и сурово уставилась на гостя. «Алан, мне это не интересно. Поверь, моя жизнь в последнее время и так излишне насыщена событиями. Твое предложение в нее ну никак не вписывается. Мне не нужны неприятности, а твою тайну я сохраню и так. Одной больше, одной меньше. Не проблема». И тут в дверь постучали. Я поморщилась, потирая лоб. потому что точно знала, что не жду никаких гостей, а значит, это не те гости, которых я буду рада видеть. «Я на разведку», — пискнул Люций, срываясь с моего запястья юркой лентой. На этот раз его не было минуты три. Я как раз успела напоить задумчивого Алана нужным отваром, когда фамилиар вернулся и с восторгом заявил. «Там еще один принц приперся!» «Камаль?» — уточнила на всякий случай. «Ага! Восторгу дракончика не было предела». со свитой представляешь он за твоим домом слежку установил и протянула с угрозой и когда он люци многозначительно ткнул пальцем заинтересованно подслушивающего алана вошел в дом и сразу не вышел наш таинственный господин к сделал весьма любопытные выводы в общем судя по всему он решил что сейчас самое подходящее время познакомиться поближе сразить тебя своей внешностью титулом богатством и прочим пока не стало окончательно поздно «Выйдешь? У тебя есть всего пара минут, после чего он пойдет на таран нашей двери. Настрой у него именно такой!» Я возвела глаза к потолку, призывая себя к спокойствию, но особого эффекта это не возымело. «Если ты войдешь в мой род, на правах старшего мужчины я смогу защитить тебя от любых посягательств». Невероятно серьезно заявила Алан, и я скосила на него глаза. «Тебя никто не принудит к замужеству и уж тем более к внебрачной связи. Клянусь честью рода. И уже совсем иным, просительно мягким тоном добавил. «Шаная, позволь мне сделать то, к чему стремится моя суть, защитить тебя. Я не прошу большего. Пожалуйста». «Это долго?» Моя уверенность поколебалась. «Ну зачем природа создала такие ангельские глаза? Нельзя же так!» «Нет, это быстро!» Обрадованно подскочил на ноги мужчина. «Я еще не сказала «да». Мне нужны гарантии». «Какие?» Было видно, что даже секунда промедления дается ему с трудом, но я не собиралась бежать без оглядки из загняда в полыми, поэтому четко по пунктам обозначила все свои главные страхи. Никакого контроля и давления со стороны рода, никакого принуждения ни к чему. Мне не нужны ваши деньги, земли и остальное, но в вопросах проживания, замужества, выбора рода, деятельности и рождения детей все будет зависеть только от меня. Никаких подстав, сватовства с правильными кандидатами и прочего. Если ты посчитаешь, что я позор рода, то скажешь об этом сам, и сам вычеркнешь меня из своей судьбы. Договорились? Как-то это все пессимистично, озадаченно пробормотал Алан, но стоило мне поджать губы и отвернуться, как торопливо согласился. Хорошо, только это будет не полным принятием в рот, а обратанием. С моей стороны, обязательства останутся неизменны. Я буду защищать тебя от всего, что покажется тебе угрозой. При этом моя семья не получит над тобой власти, и ты сохранишь все личные права, но не будешь иметь право наследования рода Винтерфелл. Уверена в своем решении? Абсолютно. Руку. Сам по себе ритуал не был зрелищным. Чуть отросшим когтем Аллан порезал наши ладони, смешал кровь и прошептал несколько фраз на древнем, незнакомом мне языке. После чего наши руки окутало голубое свечение, порезы затянулись, а я ощутила в груди нечто... непривычное, но очень приятное. словно пушистый комочек тепла. А еще мне показалось, что дышать стало легче, словно у меня то ли грудь стала шире, то ли легкие больше. В общем, странное, но приятное чувство, хотя на первый взгляд внешне я не изменилась. Вот теперь правильно. Радостно выдохнул он, прижимая к собственной груди ладони, глядя на меня с непередаваемой нежностью, словно обрел нечто давно утерянное. Идем узнаем, что этому пустынному шакалу от тебя надо. Пустынному шакалу? Ухватилась я за непривычное выражение. Он оборотень? Хм, нет, поморщился Алан, кося на меня здоровым глазом. Это оборот речи. Но он не человек, уточнила въедливо. Шанни, он сам тебе расскажет, если ваши отношения зайдут настолько далеко, неожиданно серьезно заявил Алан и сам открыл входную дверь. Только после этого повернул голову к полноценной делегации, которая ожидала нашего внимания в нескольких метрах от дома и с легкой издевкой помахал рукой. Всем привет! Чем обязаны? В отличие от дракона, который явно получал наслаждение от происходящего, я предпочла отстраниться от эмоций и первым делом изучила вышедшего вперед незнакомца. Он выглядел старше Алла на лет на пять. Был высок, темноволос и черноглаз. Легкая трех... Максимум пятидневная щетина придавала ему слегка разбойничий вид, но вид разбойника благородного, знакомого с манерами. Волосы средней длины обрамляли лицо непослушными кудрями, придавая легкую небрежность образу. Но слишком умный взгляд пытливо прищуренных глаз не позволял обмануться. Передо мной стоял невероятно расчетливый и проницательный мужчина с, несомненно, лидерскими замашками. Одежда тоже разительно отличалась от всего, что я видела в этом городке ранее. Молочного цвета свободные брюки, такого же цвета туника до колен, виднеющиеся под распахнутым длинным плащом с широким капюшоном, сейчас откинутым за спину. И впрямь, принц из арабских сказок. «Ну и что тебе от меня надо, принц?» На самом деле осмотр занял от силы секунды три, причем он точно был взаимным, после чего мужчина доброжелательно улыбнулся и приблизился на расстояние вытянутой руки. «Позвольте представиться, о грациозная жемчужина этих мест». «Принц Камаль аль ваш отныне не тайный поклонник». Искушающе бархатным тоном произнес чернобровый красавчик и, прижав ладонь к груди, чуть поклонился всем корпусом. «Вот это манеры, а я в тапках на босу ногу». «Думаю, мое имя вы знаете». Улыбнулась я невозмутимо, попирая все каноны гостеприимства и прочего приличного поведения. «Чем обязана?» — Не примите мое внимание, занавязчиваясь, но я счел своим долгом предупредить вас о легкомысленном характере данного господина. Камаль полоснул неприязненным взглядом по Алану. Я же сделала вид, что ничего не понимаю. Некоторое время назад мы уже беседовали с ним на тему долга и уважения к женщинам, достойным большего. Да — Да-да, я в курсе, что вы его избили. — Прервала я велеречивые изъяснения принца пустынь. — И что? — Избил? Густые черные брови Камаля возмущенно поползли вверх. «О нет, прелестная нимфа лазурь. Поверьте, если бы я его избил...» Сделав акцент на последнем слове, принц хищно сверкнул черными глазами. Он бы даже встать с земли не смог. А это всего лишь беседа на чуть повышенных тонах. «Хорошо, допустим...» Я уперлась плечом в косяк, сложила руки на груди. «Что дальше?» Будете избивать всех мужчин, которые проявляют ко мне интерес? О, простите, беседовать с ними». Бархатисто рассмеявшись, словно я сказала невесть какую смешную шутку, принц Игрива повел бровями и нагло заявил. «Все зависит от вас, милейшая Шаная. Ну и от них, конечно. Не буду скрывать, вы привлекли мое внимание, а это, поверьте, непросто. Я хочу узнать вас ближе, может, даже пригласить посчетных гостей в свою страну». «Мы отбываем в Аврахан на следующий день после праздника цветения магнолий. Как вы на это смотрите?» «Не люблю песок», — ответила я честно. «А еще не люблю тех, кто подсматривает, следит и бьет моих друзей. Поэтому спасибо за беспокойство и честность, ваше высочество, но ваше предложение меня не интересует. Доброго дня!» «Ваша искренность достойна уважения, как и принципы». «Не сдавался принц». Позвольте загладить свою вину приглашением на ужин. Сегодня, в Ламаре, в семь. Простите, у меня на вечер иные планы. Солгала я, не моргнув и глазом. Завтра. Я занята. Послезавтра. Я поморщилась. Не отстанет ведь. Но и я не из тех, кто идет на поводу чужих желаний. Ваше высочество, я не хочу с вами ужинать. Я догадываюсь. Беззлобно улыбнулся Камаль. И все же, вы совершенно меня не знаете. Неужели не хотите исправить это упущение? Клянусь, мои намерения по отношению к вам честны и открыты. Я никогда не принуждал женщин к близости. Вам абсолютно ничего не грозит в моем обществе, боги-свидетели. Всего лишь ужин, шаная. Черт, да это какой-то змей -искуситель. Я поколебалась еще немного, но в конце концов кивнула. И впрямь, что я теряю? Послезавтра. Семь. Вы сделали меня счастливейшим из смертных, милейшая шанае. Белозубо улыбнулся Камаль, и, запечатлев мягкий поцелуй на самых кончиках моих пальцев, которыми завладел настолько мастерски, что я даже не успела ничего предпринять, с достоинством удалился. Ну и на что я сейчас подписалась? Уныло поинтересовалась я у небес, но ответили мне совсем не они. Как минимум на вкусный ужин в обществе опытного соблазнителя. «Насколько опытного?» Я повернула голову калану который взял на себя роль Глаза Небес. Хм. Мой вопрос его смутил, ведь он видел перед собой невинную милашку Шанни, а не мою истинную суть. Но в итоге дракон нашелся с ответом. «Весьма. Говорят, в аврахане у него гарем из пятидесяти наложниц, и ни одна не задерживается там дольше года. Только говорят, или кто-то видел?» «Что ты?» Новообретенный братишка уставился на меня в шутливом ужасе. Гаремы авраханцев — закрытая территория. Любого мужчину, кто рискнет ступить на те земли, ждет неминуемая смерть. А женщину? А женщину — ложе принца. Хотнул пошляк и утянул меня в дом, ведь, несмотря на солнце, которое сегодня сияло с самого утра, лето еще не наступило. Следующие полчаса я поила его целебным чаем, меняла мазь и расспрашивала о семье. Аллан оказался младшим сыном весьма знатного рода, ведущего свое начало от древних перводраконов, О чем говорил с гордостью, но для меня это были обычные слова, ведь даже об обычных драконах я знала до печального мало. Братишка пообещал достать пару умных книг, где все расписано подробно. Потому что нельзя быть настолько темной, будучи моей сестрой. «Ой, да ладно, все на свете знать невозможно», — фыркнула я, не впечатлившись его воинственно горящим взором. Чем дольше мы общались, тем больше мне казалось, что по уровню развития ну лет восемнадцать, не больше. «Такой же порывистый, непосредственный и открытый. Может, просто драконы взрослеют медленнее?» «Ты права», — мысленно подтвердил мою догадку Люций. «Они живут многие сотни лет, их мозг устроен немного иначе, чем человеческий, и полностью взрослеет годам к семидесяти, а то и к ста. Зато потом они частенько становятся высокомерными, жестокими и расчетливыми. Но все, конечно, зависит от воспитания и окружения». Алан, а сколько тебе лет?» «Мм, сорок два», — дракон смущенно потер нос. А что? Нет, ничего. Улыбнулась я беспечно, чтобы не надумал себе лишнего. А это много или мало для дракона? Вообще, конечно, немного. Алан поморщился, словно эта тема была ему не слишком приятна, но все же ответила, и я выслушала его с благодарностью. Но у меня семья из прогрессивных, плотно контактирует с людьми, так что совершеннолетие мы справляем в 21. Потом, правда, лет до 50 считаемся все еще юными и обязаны отчитываться о своем передвижении старшим. «Но ты не думай, физически и юридически я взрослый, и живу самостоятельно уже больше десяти лет». Мужчина вздернул подбородок, всем своим видом заявляя, что говорит правду. Я же не смогла сдержать смех, так мило он при этом выглядел. Но просто храбрый воробушек, с наполовину зеленым лицом. Еще через час, смыв последнюю мазь, которая привела его ангельское лицо почти в полный порядок, я решительно заявила о том, что мы и впрямь идем гулять. Но не бесцельно, а четко по плану. и какие у нас планы заинтересованно повысил голос дракон которого я оставила сидеть в гостиной а сама отправилась переодеваться в спальню магазины и бюро трудоустройства отозвалась из шкафа бюро да хочу найти работу зачем тебе работа в голосе дракона слышалось искреннее недоумение хочу а, -а, -а. На это у него возражений не нашлось, и всего минут через пятнадцать, надев голубое платье и убрав волосы в прическу, я вышла к нему в гостиную. «А ты сам работаешь?» — поинтересовалась я с любопытством. «У меня даже высшее образование есть!» — Алан мгновенно изобразил оскорбленную невинность, гордо расправляя плечи. «Два. Одно магическое, второе юридическое, и да, я работаю. Вот моя визитка!» Я с интересом взяла протянутую серебристую картонку, где красивыми буквами было выведено «Алан Винтерфелл, правовой консультант, все виды юридических и сопутствующих услуг». «Здесь? Ваникамма?» «Пятый год», — кивнул дракон. «Провинция, конечно, но само по себе весьма приятное местечко. У меня свое бюро, два сотрудника и секретарь. Не скажу, что мы завалены работой, вне сезона тут почти во всех сферах затишье. Зато летом только успеваю принимать заказы, один нелепее другого». Деньги текут рекой. Дракон непривычно жестко усмехнулся, а его глаза блеснули сталью. Люди так мелочные и глупы в большинстве своем, ты даже не представляешь. Он немного запоздал и спохватился, глянув на меня виновато. Я не обидел тебя? Нет, Алан, я все понимаю. Я качнула головой и свернула к теме наших планов на день. Итак, ты готов прогуляться со мной по магазинам? Всегда готов! По-военному щелкнул каблуками лорд, белозубо ухмыляясь, и я не удержалась от задорного смеха. Как же все-таки приятно иметь с ним дело. Еще приятнее осознавать, что список поклонников укоротился, зато список друзей пополнился. Со всеми бы так. Тогда идем, братик. Гарантирую, этот день ты запомнишь надолго. Проживая в Аникамме не первый год и будучи тем еще модником, Алан моментально сдал мне все пароли и явки самых лучших магазинов городка. Естественно, сам он одевался у личного портного, но был большим поклонником женского пола. Ты не думай ничего такого. С жаром перебил он сам себя, когда я выразительно приподняла бровь. Никого никогда не обманывал и не принуждал. Не поверишь, но в сезон тут такой наплыв охочих до приключений дам, пускающихся во все тяжкие. Я иногда самых энтузиазма боюсь. Курортный роман. Кивнула я понятливо и не удержалась от шпильки, дотянувшись до его щеки и самую малостью щипнув. «Ах ты мой сладкий пирожочек! Хочешь, я соберу тебе чайный сбор для храбрости?» «Очень смешно!» Изобразил он обиду, но в глазах искрылись смешинки. «А ты у нас, значит, великая травница, да?» не травницей была бабуля. Уголки моих губ неуловимо опустились вниз, но я не позволила себе грустить. Светлая ей память. Все, что ты видел в мастерской, ее рук дело. Я в этом немного разбираюсь, но не слишком. Честно сказать, мне куда ближе работа с цифрами. Да те же артефакты. Магических сил хватило, чтобы окончить колледж по специальности бытовые услуги, но кем именно я хочу трудиться, еще не определилась. Посмотрю сначала, что предлагает местное бюро. Знаешь, я бы не стал на него сильно надеяться. Неопределенно хмыкнул мой спутник. Городок небольшой, вне сезона работы тут практически нет. А если и появляется вакансия, то сначала для своих, и до бюро она частенько не доходит. Нет, я не отговариваю, не думаю, обязательно сходим. Просто имей в виду, поиск достойной работы может затянуться надолго. И вообще, не думала открыть свое дело. Например? Ну, не знаю. Алан неопределенно взмахнул рукой. Чем занимаются бытовики? Всем. Улыбнулась, ни капли не приукрашивая. Все зависит от дополнительных склонностей. Швеи, повара, садовники, конюхи, полицейские, горничные, секретари, управляющие хозяйством. Все зависит от величины дара и способностей. У меня средний дар и не очень большой магический резерв». Хм. Смущенно перебил меня дракон, а в голове одновременно с ним хихикнул Люций. «Прости, забыл сказать. Наше родство слегка изменило твой внутренний мир. Ты не заметила сама?» «Изменила?» Я даже замерла посреди улицы, глядя на Алана широко распахнутыми глазами. «Что ты имеешь в виду?» «Твой магический резерв». Еще сильнее смутился братишка. Он уже стал больше и со временем вырастет еще. Дар тоже изменился. Теперь тебе будет подвластна наша родовая стихия, воздушная. Умеренно, не как мне. Ты не знала? Откуда? После моего восклицания у Аллана стал такой растерянный и несчастный вид, что я не удержалась от сдавленного смешка и взяла бедолагу под руку. Да ладно, не расстраивайся так. Я же не расстраиваюсь. Расскажешь позже, не на улице. Давай лучше зайдем вон туда. Это же обувная лавка. Мне срочно нужны новые туфли, а тебе тапки. Весь пол мне своими ботинками истоптал. Все, идем.